Глава двадцать третья. Ожидая прибытия. Круг разгорался. К сиреневому цвету примешался черный, потом багровый, оранжевый. Круг полыхнул всеми цветами радуги. Свет затанцевал, закрутился в неистовом вращении и... Из пустоты донёсся весёлый девчоночий голос с едва заметным простонародным акцентом центральных провинций. Столица вызывает Приморск. Приморск, ответьте, столица. Приморск к приёму готов. Вытирая рукавом проступившие на лбу капли пота, ответил Гора. Сжимающие кольцо пальцы побелели. Руки его ощутимо подрагивали. Говорит дорожный маг Гора. Гора? В голосе девчонки по ту сторону тоннеля послышалось отчётливое сомнение. "Слышь, Хуанита, а напарник твой где?" "Напарник поблизости", покосившись на обвисшего в кресле старого дорожника, откликнулся Гора. "Но принимать поезд с имперскими дознавателями буду я, магистр Гора". "Да какие имперские дознаватели?" в голосе девчонки послышалось раздражение. "Мы поезд с детьми переправляем этими который из младших классов Южной академии. Так что за винопарника дело ответственное. Сам понимаешь, первый рейс и сразу дети. Но, но, но гора побелел как снег. Губы у него затряслись. Глаза стали безумными. Он вскинул на застывшего в дверях Кристифа испуганный взгляд. Как же поезд с детьми? Вдруг шёпотом выдохнула одна из невесток Деорова. Тихие как мышки женщины рода Деорова. Покорно следовали за свёкром, останавливались, когда велели, шли дальше, если приказывали, садились в коляску, вылезали из коляски, всё это стараясь быть как можно менее заметными. И вдруг старшая выпустила руку свёкра и шагнула вперёд, бледная, с дрожащими губами, настолько страшная, что от неё попятились даже охранники. "Там, там моя дочь, там наши девочки", выдохнула она. И беспомощно оглянулась на вторую невестку. Спроси её, почему, что это значит? Прижимая меня так, что я тихо пискнула от боли, прошептал Криштов. Что это значит? Немедленно с облегчением заверещал дорожник. Почему поезд с детьми отправляют первым по неотлаженному тоннелю? Ду, да вас там говорят, родители чуть ли не императора в похищении обвиняют. Гулко прозвучал под сводами раздосадованный девчоночий голос. Ты иди, иди скорее, через 10 минут отправляем. Да, хорошо, я сейчас. Гора начал медленно пятиться от круга. Цветовые переливы тянулись за его сапогами, будто не желали отпускать. Он рванулся и перепрыгнул через них, обеими руками вцепившись владко на камзол Кристофа. Что, что мне делать? Что В плане такого не было. Мы так не договаривались. «Отпусти меня, истерик!» Рявкнул Криштоф, с силой пихая горы в грудь. Тот отлетел, едва не бухнувшись на колени своему по-прежнему бесчувственному напарнику, и замер, безумным взором уставившись на Криштофа. «Таааак, так...» Криштоф, наконец, отпустил меня и, явно не замечая, что делает, вцепился себе в волосы. «Так...» Будто хотел вырвать их все до последнего волоска. Принялся раскачиваться, повторяя. Так, мне надо, надо подумать, подумать. Подумать? О чем? Невестка Деорва завизжала пронзительно, как летучая мышь. Там наши дети, наши дочери, наши девочки. О чем тут думать? Прекратите, прекратите, прекратите все это. Отец, заткни своих баб. Отец, заткни своих баб. рявкнул Криштоф. Старик Де Орва шагнул вперед и с неожиданной робостью взял невестку за плечи. «Ты это... знай свое место. И это... не ори, как простолюдинка». И тут же почти взвыл. «Ничего с девчонками не станется. В конце концов, они внучки мои. Правда ж, сын? Скажи им». «Вы тоже заткнитесь, батюшка». Неживым каким-то механическим голосом ответил Криштоф. Качаться он перестал. Теперь он поворачивался на месте, как фигурка в музыкальной шкатулке, в одну сторону, в другую. Взгляд его метался меж людьми и наконец упёрся в агента султаната. А вы чего молчите? взвизгнул он. Мой долг выполнить приказ наследника трона, солнцеподобного Селима. Наконец с трудом выдавил тот Втренняя вестка Деорова. До этого стоявшая будто каменьев, вдруг истошно взвизгнула и прыгнула на агента, выставив пальцы как птичьи когти. Он легко перехватил её в прыжке и заломил ей руки за спину. Тихо, тихо, леди, тихо, тихо, забормотал быстро и нервно, и я могла поклясться, что в его голосе слышалось сочувствие. Но он снова повернулся к Криштофу. В свете нынешних обстоятельств я сомневаюсь. Да, сомневаюсь, что операция будет иметь успех. Если вы убьёте имперских дознавателей, что ж, они солдаты. Но если убьёте детей, своих собственных детей, за вами не пойдут. До да вас местные сами империи выдадут, если, конечно, попросту в клочья не разорвут. И получится с нашей стороны помощь не борцам за независимость, а убийцам детей, подхватил другой агент, и они переглянулись с облегчением. Отчаянно вырывающаяся невестка Деорова начала затихать, да так и замерла в его руках, мелкое дрожа, но поглядывая уже с надеждой. Убийцы детей, наших детей, повторял Криштов, снова запуская пальцы в волосы. Недавно тщательно уложенные пряди стояли дыбом, делая его похожим на умалишенного. Он застонал сквозь зубы, будто неопытный дантист тащил у него изо рта отчаянно упирающийся зуб и ломким хриплым голосом выдохнул. «Никто не обвинит нас, что мы убили своих же детей!» «Слава богам!» — шумно выдохнул старик Деорва и стряхнул со лба вдруг проступивший пот. По залу прокатился едва слышный шорох, будто бы все разом выдохнули. «Нельзя же так пугать, сынок, я уже старый. Отцепись от этого султанщика, распутница!» Рявкнул он на невестку. «Все с нашими, вашими девками будет в порядке. А ты, сын, не волнуйся, с этими...» Он закивал сперва на Трентона, потом на офицеров гарнизона. «Мы договоримся, у де Орва найдется, что предложить». «Он их убьет!» — ревкнул Криштоф, указывая на Трентона. «Ну, конечно!» Он кинулся к Трентону, ухватил его за ворот и поволок к управляющему кругу. «Вот!» — швыряя лорда на пол, вскричал он. «Это все он!» Поняв, что жители Юга за свою независимость против имперской тирании в едином порыве... Потом доработаем, чтоб хорошо звучало... В общем, имперский советник, движимый яростью, жаждой власти, тож дработом активировал преступный имперский артефакт и подло убил детей Юга. Торжествующе прокричал он и уже буднично добавил: "И сам погиб, конечно. Простите, господин Туц". Он обернулся на безгласное и молчаливое семейство банкира. Даже пылкая госпожа Туц за всю дорогу не произнесла ни слова. «Ваши банковские активы придется добывать другим способом». «Да я не в претензии», — промямлил банкир. «Ну а на самом-то деле убью я?» Дрожащим голосом проблеял Гора. «Мальчик!» Кристоф метнулся к нему, сжал щеки дорожника между ладонями, проникновенно заглянул в глаза. «Мы делаем это не ради себя. Мы делаем это ради грядущих поколений. Он делает это потому, что купи...» Начала я. Заткнись, взвизгнул Криштоф, и хлёсткая пощёчина швырнула меня об стенку. Подскочившие охранники скрутили меня. Рука, зажавшая мне рот, пахла чесноком. Я попыталась вцепиться в неё зубами, и тот же, от обрушившегося удара по голове, сползла на пол. У меня у самого сердце кровью обливается, ведь там мои племянницы. Нет, нет, нет, нет. От судорожных воплей женщин де Орва зазвенело в ушах. Обе попытались кинуться на родственника, но их скрутили тоже. «Но я готов, готов, слышишь, принести эту великую жертву ради будущего юга. Ради того, что все, все наши нынешние дети и будущие дети жили свободно. И не только дети, ведь в конце концов...» Криштоф уперся лбом в лоб гора и зашептал быстро-быстро «выстро». Что такое, ребёнок? Ничто, личинка. Ещё неизвестно, что с ним станет. А ты, мужчина, Мак, и что тебя ждёт, если мы сейчас откажемся? Имперская тюрьма или бегство в султанат, где мы никому не будем нужны? Выбирай. Отпускай Гора выкрикнул он. Стать имперским преступником или героем юга? И все скажут, что это он убил. Покосился на Трента на дорожник. А как же? Конечно, он И скажем, и доказательства предъявим, заворковал Криштов, подхватывая Гора под руку. Вот так, мой мальчик, вот так. Вставай, ты всё-таки станешь героем. Нет! Крик слился с выстрелом. Пуля со звонким цоканием впилась в стену. Криштов рванул Гора в сторону. Я извернулась в руках охранников, молодой Диагуальда, наследник тощего лорда и леди Качан. Стоял с дымящимся ружьём в руке. Детей убивать нельзя, зарал он, снова вскидывая ружьё.